с о б ы т и я на Советско-Германском фронте между 15 и 31 августа 1943 года. Операция «Прометей». 15 августа Третий Украинский фронт из р а й о н а в ю р т е м б е р г б а д е н перешел в наступление в общем направлении на Бремен. При почти полном отсутствии сопротивления, о г р ы з а л и с ь только части в а ф и н с с уже 16 августа мехкорпус «Осна» Слизюкова взял Франкфурт на майне. Дальше корпус, веером развернутый на 100 километров по фронту, имел среднесуточный темп продвижения по дорогам оперативной пустоте в 50-60 километров. А уже следом, частью в походных колоннах, частью на грузовиках, за механизированным осназом спешила советская пехота. Во втором эшелоне сразу за наступающими механизированными частями двигались объединенные передовые группы советской военной администрации, и Временного правительства свободной Германии. Главной их заботой при этом была обработка большого объема сдавшихся немецких солдат и офицеров, отделение агнцев от козлищ и р о с п у с к по домам тех, кто не представлял опасности. На следующий день после взятия Франкфурта на майне, 17 августа, из района города Пльзень в общем направлении на Лейпциг-Магдебург-Шверин начал наступать в т о р о й украинский фронт маршала Конева, в авангарде которого двигался мехкорпус Рыбалка. Наступая в оперативной пустоте восточной Эльбы, фронт маршала Конева должен был отрезать Берлин от западных районов Германии. Наступление развивалось почти беспрепятственно. Дислоцированная в с е л е з и и армейская группа фон Меллентин не попыталась ни нанести наступающим советским войскам фланговый удар, ни отступить в Берлин, Генерал-лейтенант Ваффен-СС Фридрих фон Меллинтин понимал, что большую часть его пехотного наполнения составляют рабочие полки, готовые с фанатичной яростью защищать свои дома, женщин и детей, но которые попросту разбегутся при попытке уйти из с е л е з и и Примечание. В этой реальности после титанического разгрома летом 4 2 -го года Гитлер провел идеологическую чистку кадрового состава танковых войск и включил их в состав в а ф и н с с Эта работа была завершена как раз к моменту внедрения культа истинного арийского бога. Тут есть укрепленный район, склады с топливом, боеприпасами и продовольствием, но стоит ему кинуться в бегство, ибо и способность его панциров сохранится лишь до тех пор, пока в баках плещется горючее. Что бывает в подобных случаях, показали механизированные корпуса большевиков. В тщетной попытке выскочить из захлопывающейся под Белостоком ловушки они совершенно бездарно растеряли живую силу и боевую технику. Панцеры и орудия без снарядов и бензина — это только металл, пригодный в переплавку. А солдат без патронов — это готовый военнопленный. К тому же Берлин с точки зрения этого генерала был пустышкой. Там больше не было ни фюрера, ни сколь-нибудь вменяемого правительства. а защищать в критической ситуации мертвые камни фон Меллентин не собирался. То, что война проиграна для умных людей, было очевидно еще год назад, когда вместо грандиозной победы получилось грандиозное поражение. То, что разгром близок, стало ясно после того, как большевики ворвались в Вену. А теперь, когда территория Третьего Рейха съеживалась буквально на глазах, вопрос стоял только о том, чтобы подороже продать свою жизнь. В этом с ним была согласна большая часть населения Силезии, среди которой геббельсовская пропаганда распространяла слухи, что после своей победы большевики отдадут этот край Польше, а большую часть немецкого населения изгонят или убьют. Примечание. В нашем прошлом по настоянию англичан и американцев так и сделали. Немцев, по крайней мере массово, никто не убивал, но поизмывались над ними поляки с в л а с т и доходило до того, что советские воинские части с целью пресечь безобразие открывали по польским властям огонь на поражение. В двадцатые годы этот край пережил польскую оккупацию, в силу чего гиену Европы силезские немцы ненавидели люто. В тридцать третьем году тут был самый высокий процент голосов за нацистов, и с тех пор местные только укрепились в правильности своего выбора. В свою очередь в Бельгии 18 августа в наступление перешла фронтовая группа армии генерала Баграмяна, основой которой являлась конно-механизированная армия генерала Жадова, а пехотное наполнение составляли французские и бельгийские добровольцы, бывшие макизары и т.д., а к а л е е форсировав с помощью СВП МААС и Рейн на широком фронте. Расстояние между этими реками в Бельгии составляет от 2 до 12 километров. Советские подвижные части оторвались от пехоты, которая была занята тем, что принимала капитуляцию сдающихся немецких частей, и рванули на север Голландии в направлении города Гронинген. При этом забавные коллизии возникали в тот момент, когда капитулирующие немцы вдруг обнаруживали, что сдаются французским добровольческим частям Красной Армии. «Что? И вы нас тоже победили?» Совершенно обалдев лицом, в т е л е к е й т л я спрашивали немецкие офицеры и французских коллег. Последними 20 августа в н а с т у п л е н и и перешли п е р в ы й белорусский фронт генерала Горбатова на берлинском направлении и прибалтийский фронт генерала Черняховского на приморском фланге. У Горбатова легкой жизни не ожидалось, даже после смерти Гитлера, поэтому туда стянули до 70% всей тяжелой артиллерии РГК. Укрепления вдоль старой германской границы на берлинском направлении Кейтеля и прочие оставшиеся в живых германские генштабисты стали насыщать войсками и вооружениями еще с момента завершения Большого Багратиона. Там в основном концентрировались части в а ф ф н СС, польские еврочасти, которым уже некуда было бежать, и добровольческий сброд со всей Европы, не путать с принудительно мобилизованными евровойсками. Были тут и части РОА, за неимением другой кандидатуры, возглавляемой лично Красновым. На самом деле разбросанные то тут, то там отдельные батальоны. Для всех этих людей, а также не совсем людей, возвращение на родину означало смерть, зачастую медленную и мучительную. И вот после того, как эти мерзавцы отказались сдаваться и убили посланных к ним под белым флагом парламентёров, наступил день гнева. Рано утром 20 августа в полосе прорыва шириной 20 километров, имеющей своей осью автодорогу в Лодз-Познань, с десятки тысяч тяжелых орудий и гвардейских минометов открыли уничтожающий огонь по переднему краю противника. Били м а р т и р н ы е и гаубичные полки особой мощности, били морские орудия с железнодорожных транспортеров, били брошенные немцами под Ленинградом тяжелые осадные гаубицы, в том числе французский «Монстр» калибром в 520 мм. По целям в глубине вражеской обороны наносили удары штурмовики, пикирующие бомбардировщики и носители управляемого оружия. После трех часов артподготовки в дело были пущены реактивные системы массового разминирования, после чего в бой пошли механизированные штурмовые батальоны, усиленные артсамоходами. К вечеру того же дня генералу Горбатову доложили, что немецкий рубеж обороны прорван на всю глубину, и он отдал приказ, не дожидаясь утра, вводить в прорыв мех корпуса Бережного и Катукова. «Ну, Вячеслав Николаевич, ни пуха вам, как говорится, ни пера», сказал он по телефону генералу Бережному. «Традиция у нас с вами однако. Как решающая этапная операция войны, так нам работать вместе. Четвертый раз...» «Глядишь, в привычку войти может!» «К черту, Александр Васильевич!» — о т в е т Бережной. «В Берлине сочтемся! И угольками, и лаврами!» От места прорыва до одера мехкорпуса, двигаясь парадным маршем в оперативной пустоте, прошли за сутки. При этом Познань, совершенно не готовая к обороне, пала еще на рассвете 21-го числа. Советские танки, двигаясь стремительным маршем, опережали известие о своем появлении. Войска противника из глубины навстречу прорвавшимся советским танкам не выдвигались, в первую очередь потому, что нечему было выдвигаться. западнее Берлина на север в этот момент бульдозером двигался мехкорпус «Рыбалка». И даже если в германской армии на тот момент имелось какое-то централизованное командование, то оно не имело никакой возможности реагировать на эти сокрушающие рубящие удары со всех сторон, сыплющиеся на погибающий Третий Рейх. Примечание. Повторилась ситуация, какая в нашей реальности сложилась во время Висло-Одерской операции, когда советские танки совершили прорыв глубиной в 500 километров. Только на этот раз стартовый рубеж располагался на 200 километров западней, и запала должно было хватить не до Одера, а до Эльбы. Промежуточный финиш мехкорпус Бережного совершил в Кюстрине, а Катукова во Франкфурте на Одере. Там советские бойцы приняли мосты через Одер у захвативших их парашютистов-диверсантов и встали на сутки, необходимые для отдыха личного состава, обслуживания техники и заправки баков машин из следующих вместе с корпусами автоцистерн. Кроме всего прочего, было необходимо дождаться мотострелковой дивизии, с л е д у ю щ и е з а мех корпусами на автомашинах, и сдать им плацдармы с мостами под охрану и оборону. В сам Берлин танкисты врываться не собирались. Сначала они, зачищая окрестности, замкнут вокруг вражеской столицы кольцо окружения, потом подойдут мотострелковые дивизии, взяв ее в полную осаду. И только потом в город войдут советские штурмовые части и войско польское, которое и зачистит вражескую столицу до белых костей. Об этой чести советского верховного главнокомандующего попросил сам генерал Берлинг. н а п а д е н и е Германии на Польшу Вторая мировая война в Европе началась. Штурмом Берлина, в котором ключевую роль должны играть польские войска, она и закончится. Пусть поляки не сами пришли в Берлин, и правительство у них теперь совсем другое, но все равно это весьма символично.